Глава двадцать девятая. Четыре месяца спустя. «Шикарно!» — восхищенно осматривается Илья. «Просто шикарно, Аня!» Я улыбаюсь, поглаживая свой уже большой животик и обмахиваясь журналом. Весна началась как-то быстро, а потом плавно перешла в лето. И лето на юге — это нечто. Конечно, мы с Глебом ездили на море, Но одно дело жить в комфортабельном отеле, плескаться в море или в прохладном бассейне, пережидая жару под кондиционерами, а совсем другое – жить здесь, да еще и беременной. И так-то мой теплообмен нарушен, не жарко даже в прохладной комнате, а тут еще приходится передвигаться по городу, ходить по магазинам, женскую консультацию, контролировать ремонт в доме Ильи. Просто кошмар. Наконец, ремонт закончен, и я могу выдохнуть. Совсем скоро мне рожать, надо набраться сил. «Это непременно надо отметить», — восклицает Илья. «Нет, я пас», — отдуваюсь я, тяжело дыша, спускаясь по лестнице. «Никакой не пас», — возражает Илья. «Сегодня вечером идем в ресторан». Я не могу придумать отмазки для того, чтобы не ходить. Смотрю на Илью. У него такой умоляющий вид, что я не выдерживаю. Ну хорошо, улыбаюсь я. Только чтобы там был кондиционер. Ну, конечно, Ань, я же понимаю, восклицает Илья. На берегу моря с кондиционером, когда жара спадёт. Вот и хорошо. Только я поеду домой, отдохну, соберусь, причешусь, накрашусь и встретимся вечером. Да, я адрес в смске пришлю. За тобой такси отправлю. Я отправляюсь домой с легкой грустью. Вот и закончилась моя работа. Когда я снова смогу приступить к любимому делу? Но тут мой маленький боец лупит меня изнутри, напоминает о себе. Сейчас он — самая главная радость в моей жизни. Да-да, сынок, — смеюсь я, поглаживая живот. Конечно, я очень жду встречи с тобой. Я помню, что ты у меня самый главный. Я уже точно знаю, что у меня сын, и даже имя ему придумала. Я хочу назвать сына Глебом, в честь его отца. Возвращаюсь в свою квартиру и сразу включаю все кондиционеры на полную мощность. Это просто невыносимо, должна я признаться себе, а еще лето даже не наступило. Не представляю, как мы с малышом в такой жаре сможем существовать. С другой стороны, я уже привыкла к этому городу, и Илья не требует от меня съезжать с квартиры. От раздумий у меня начинает болеть голова. Не буду сейчас думать об этом, завтра подумаю. У меня есть еще немного времени. Решаю прилечь и мгновенно проваливаюсь в сон. Просто поражаю своей обретенной с беременностью суперспособности засыпать мгновенно, где угодно и когда угодно. Меня будет телефонный звонок. Звонит Илья. «Ань, машина возле подъезда», — говорит Илья. «Ох», — выдыхаю я, — «я сейчас». Я быстро переодеваюсь в легкое платье, плещу в лицо холодной водой и спускаюсь. Жара спала, и на улице приятно свежо. Я сажусь в такси, которое довозит меня до набережной. Там я с удовольствием иду вдоль моря. любуюсь на бесконечную синюю даль. Дохожу до уютного ресторана с живой музыкой. Илья уже здесь. Ждет меня за столиком. Нарядный, сверкающий, как медный пятак. «Привет! Ты такой нарядный!» — говорю я. «Ты очень красивая, Ань!» — перебивает меня Илья. «Ты шикарно выглядишь, даже в самом простом платье!» Комплименты пошли. Улыбаюсь я. но ну, это правда», — говорит Илья. Усаживаюсь, и возле нас тут же появляется вежливый официант. Мы делаем заказ. Я ограничиваюсь салатом и легким десертом. Все равно мне сейчас ничего в горло не полезет. Когда планируешь заехать в дом, спрашиваю я, чтобы нарушить неловкое молчание. «Вот об этом я и хотел с тобой сегодня поговорить, Ань». Дом просто мечта. Тебе самой нравится? Ну, конечно, смеюсь я. Зачем бы я занималась дизайном, который мне не нравится? Я просто хотел предложить тебе. Видно, что Илья заметно нервничает. Мое сердце тревожно ёкает. Я напрягаюсь. Ты знаешь, как я к тебе отношусь, говорит Илья. То есть, я вздергиваю бровь. «Ну, Ань, перестань. Ты же не можешь не понимать и не замечать, что я влюблен в тебя. Ты мне давно нравишься, а сейчас это чувство переросло в нечто большее». «Илья», — удивленно восклицаю я, — «я хочу на тебе жениться. Я делаю тебе предложение. Выходи за меня замуж, и мы будем вдвоем жить в этом доме, который ты сама с таким удовольствием обставляла. Там все дышит тобой, Ань. «Это твой дом. Я предлагаю тебе его вместе с моей рукой и сердцем, а также все, что у меня есть».